Но если не принять во внимание действования, то оказывается, что истинное и ложное принадлежат к тому же роду, что хорошее и дурное. Б. Практическая философия. Отсюда уже определяется для нас понятие воли или практики вообще. Его следует еще отнести К философии духа. Этот отдел Аристотель рассмотрел в нескольких произведениях, которые дошли до нас. А. Этика. Мы обладаем тремя большими сочинениями Аристотеля. Никомаховой этикой в десяти книгах, Большой этикой в двух книгах и Эвдемовой этикой, В семи книгах в последней рассматриваются преимущественно частные добродетели, тогда как две первые больше содержат общие представления о принципах. Как наилучшее до новейшего времени из того, чем мы обладаем по психологии, принадлежит Аристотелю так и то, что он мыслил о действительно волящем, о свободе, о дальнейших определениях вменения, намерения и так далее, является наилучшим из всего написанного по этим вопросам. Нужно только дать себе труд познакомиться с этими произведениями и перевести сказанное в них на наш способ выражения представления мыслей. Это, разумеется, трудно. Аристотель поступает здесь так, как в своих физических произведениях. Сначала основательнейшим, подлиннейшим образом он определяет один за другим встречающиеся в желании различные моменты, намерение решение Добровольное или принудительное действие, действие по неведению, вину, вменяемость и так далее. В изложение этих отчасти скорее психологических рассуждений я не могу пуститься. Из всех определений Аристотеля я остановлюсь лишь на следующих. Принципом морали или высшим благом Аристотель признает блаженство, которое было основным вопросом также и в позднейшей философии. Оно есть благо вообще, но благо не как абстрактная идея, а так, что ему существенно соответствует момент осуществления. Аристотель, следовательно, не удовлетворяется платоновской идеей блага, потому что она есть лишь всеобщее, а он ставит вопрос о ее определенности. Аристотель говорит, что благом является то, что представляет собою сама цель телейон. Если бы мы переводили здесь телейон через совершенное, то это был бы плохой перевод. Это то, что имеет свою цель, то телос в самом себе, то, что является предметом желания не ради чего-нибудь другого, а ради самого себя. Блаженство Аристотель определяет согласно этому как абсолютную, само по себе сущую, конечную цель. И дает следующую дефиницию «Блаженство есть энергия жизни, сущей ради самой себя, согласно самой по себе сущей добродетели. Условием блаженства он делает разумное усмотрение». Всякое действование, руководящее сочувственным вожделением или вообще несвободное, есть недостаток проницательности, есть неразумное делание, иными словами, делание, не имеющее своей целью мышления как такового. Но абсолютно разумной деятельностью является только наука, давлеющее самому себе делание, и это есть поэтому божественное блаженство. При других же добродетелях наступает напротив только человеческое блаженство, и точно так же в теоретической области ощущение есть нечто конечное в сравнении с божественным мышлением». «Аристотель высказывает вообще много хорошего и прекрасного о добродетели, благе и блаженстве, а также и о том, что блаженство, как достижимое для нас благо, не может быть найдено без добродетели и так далее. Словом, все, что в спекулятивном отношении, не имеет в себе ни капли глубокого проникновения». Скажу далее кое-что об аристотелевском понятии «добродетели». В практической области Аристотель сначала различает в душе вообще разумную и неразумную сторону. В последней разум существует лишь в возможности, в нее входят ощущения, страсти, аффекты. В разумной стороне души находит себе место ум, мудрость, обдуманность, знание, но они еще не составляют добродетели, которая состоит только в единстве разумной стороны с неразумной. Аристотель, следовательно, называет добродетелью такое отношение склонностей к разуму, при котором они исполняют то, что он приказывает. Если разумение плохо или вовсе отсутствует, а сердце действует хорошо, то может существовать добродушие, но не добродетель, потому что недостает основания, недостает именно разума, который необходим для наличия добродетели. Аристотель таким образом видит добродетель в познании, Однако не разум чист сам по себе, как полагают многие, не он есть принцип добродетели, а таким принципом является скорее разумное влечение к благому, и влечение, и разум, следовательно, являются необходимыми моментами добродетели. Таким образом, нельзя сказать о добродетели, что она находит плохое применение, ибо она сама и является применяющей. Аристотель поэтому, как мы уже видели, порицает Сократа за то, что он считает добродетелью лишь разумение. Должно существовать неразумное влечение к добру, а разум присоединяется к этому в качестве оценивающего это влечение и принимающего последнее решение. Если же начинают с разума, то страсти не необходимо следуют за ним, а часто принимают противоположное направление». В добродетели, следовательно, разум является не единственным принципом, так как она имеет своей целью осуществление и принадлежит отдельному человеку. Склонность является в добродетели движущим началом, тем особенным, которое по отношению к практической стороне в отдельном человеке именно и стремится к осуществлению». Но в этом обособлении своей деятельности субъект должен вместе с тем подчинять свои страсти всеобщему. И это единство, в котором разум является господствующим и есть именно добродетель. Таково правильное понимание мысли Аристотеля. С одной стороны, эта дефиниция направлена против таких идеалов, который ставит себе целью голое подавление страстей, к чему, по их мнению, нужно стремиться с юных лет, и с другой стороны, она идет против воззрения, согласно которому склонности сами по себе хороши. Обе крайности, отличающие представления, часто встречались в новейшее время. Так, например, иногда приходится слышать такие пустые речи «От природы прекрасный и благородный человек стоит выше долга». Но мы знаем также представление, что долг следует исполнять как долг, и то и другое представление не принимают во внимание особенных сторон как моментов целого.